Глава 13. Ночной разговор. Пастор не спит. Раздался в темноте добротный голос, и можно было различить, что его обладатель лежит на боку и шепчет эти слова в сторону от священных ушей в земляную стенку. Нет. Вот такие ботстовы с хлевом — редкость. По-моему, я только в треть такой сейчас ночую. Мне не это спать мешает. Не это? Нет. Как сказал поэт? Мы все в землянке, скоте и рождены. А напомните, что это за поэт? Я забыл. Ну да. А скажи мне, Ренгвальд, откуда ты выучил песню про матушку в хлеву? А, это наша песня. Ваша? Исландских утбурдов. Эти слова никогда не произносились на этом языке в этой стране, ни в хлеву, ни в кровати, и они исчезли в земляной стене, словно плач в сугробе и больше их никто никогда не слышал.